Лононуа и Баск сперва отправились к мысу Энгану на восточном берегу Испаньолы. И здесь счастье снова обернулось на сторону пиратов. Едва только прибыли они, как вдали завидели огромный испанский корабль. Лононуа велел остаться всему флоту у мыса и с одним своим кораблем выступил против испанцев. Испанцы хорошо вооруженные имели шестнадцать пушек и пятьдесят солдат не считая матросов. Они не уклонились от битвы. Битва продолжалась три часа и кончилась сдачу испанского корабля, на котором находилось двадцать тысяч фунтов какао, сорок тысяч пиастров серебром и на десять тысяч пиастров драгоценных камней. В продолжение этого времени остальная эскадра завладела другим восьмипушечным кораблем, нагруженным порохом, мушкетами, и сундуками и с деньгами, назначенными для гарнизона Испаньолы. Отсюда поехали в Маракайбу, город, принадлежащий к провинции Венесуэла, находившийся на берегу Большого озера. Он имел от пяти до шести тысяч жителей, производивших значительную торговлю. Вход в него защищался двумя островами и крепостью Ла Барра, расположенной за речной отмелью. У этой отмели изливалось в море озеро, которое простиралось на шестьдесят французских миль, и на этом протяжении принимало семьдесят больших и малых рек. Флебусьеры вышли на берег недалеко от крепости, который комендант был на страже, и выслал для наблюдения неприятеля значительный отряд, который расположился в засаде, но был открыт, частью изрублен, частью рассеян, так что ни один из них — не добрался обратно в крепость, чтобы принести туда известие о появлении флибустьеров. Лолонуа, пользуясь этим обстоятельством, немедленно пошел вперед, чтобы штурмовать крепость. Она находилась на возвышении, имела гарнизон в 250 человек, большие бастионы и 16 больших пушек, из которых производили сильный, беспрерывный огонь. Осаждающие, оставившие свои мушкета на кораблях, не имели другого оружия, кроме пистолетов и сабель. Несмотря, однако, на эту невыгоду, они после четырехчасовой битвы взяли крепость и изрубили весь гарнизон. Флот, извещенный сигналами об этой сдаче, немедленно пошел к городу Маракайбо, находившемуся в шести милях от крепости. В городе царствовало величайшее смятение. Весть о прибытии флибустьеров предупредила беглецов и тем более встревожило жителей, потому что они раз уже подвергались подобному посещению, оставившему воспоминания ужасные, которое становилось еще страшнее при воспоминании о новейших жестокостях флибустьеров. Поэтому всякий старался спастись как можно скорее. Многие сотни жителей с женами, детьми и лучшим имуществом бросались в лодки и другие суда, чтобы уехать в город Гибралтар находившийся в сорока милях выше, на том же озере. Прочие укрылись в лесах, не исключая стариков и больных. Город опустел как бы волшебством, но от этой поспешности жители оставили в нем большую часть своего имущества, состоявшего в товарах, и огромном запасе хлеба, муки, свинины, домашних птиц, водки и вина. Флебустьеры не подозревали этого бегства и продолжали действовать по принятому им плану. Они срыли крепость Лабарра и разрушили ее до основания. Сожгли, чего не могли унести с собой. Похоронили убитых, раненых посадили на корабли, потом соединились в один большой отряд и пошли на Маркайбу. Каково же было их удивление, когда они не застали ни одного жителя. Но нечего было делать. Они заняли лучшие дома, расставили часовых, Самую большую церковь превратили в гоптвату и начали наслаждаться богатыми припасами, оставленными жителями. На другой день 160 флебусьеров отправились в леса для отыскания беглецов, они возвратились в тот же вечер со значительным числом нагруженных мулов. Кроме того, привезли они 20 тысяч испанских пиасров и 20 пленных мужчин, женщин и детей. Некоторых из них пытались, чтобы выведать, где скрыты сокровища прочих беглецов.